Глава пятая. Могла ли я предположить, что когда-либо попаду на настоящий бал? Не семейный, где собирались родственники и знакомые нашей семьи, а на самый настоящий. Нет. Собственно, как и не мечтала о том, что буду учиться в Академии Драконес. Барон Сальер не просто подобрал нам платье. Это были лучшие платья в салоне. Я подозревала, что действительно лучшие в городе. Лейла блистала в изумительном пышном платье. Лиф был выполнен в нежно-молочном цвете с плотным черным ажуром, уходящим вышивкой в черную юбку. Короткие рукава соблазнительно приоткрывали плечи. Руки до локтей были открыты, а от них тянулись ажурные черные перчатки. Неглубокое декольте было украшено тонкой нитью черного горного хрусталя. Волосы приподняты в красивую замысловатую прическу, из которой выбивались пары витых локонов. На Найле было то самое лазурное платье, отчего ее глаза выглядели еще ярче, а умело подведенные визажистами они просто сверкали, как драгоценные камни в уникальной оправе. У нее волосы были лишь слегка приподняты и не спадали крупными завитками вниз. На шее красовались три тонкие нити с мелкими лазуритами. На мне же красовалось платье со свободно не спадающей юбкой благородного серого цвета. Нежным шифоном струились прозрачные рукава. Особое внимание привлекал лиф с декольте, украшенным узорами из прозрачных мелких кристаллов. Мне волосы не поднимали, и они словно волны не спадали на плечи и спину. Визажисты умело подчеркнули мне глаза и чуть прикоснулись к губам алой помадой. Смотря на себя в зеркало в салоне Сальяра, я не могла насмотреться. Никогда я не выглядела так завораживающе холодно и прекрасно. — Мама права, — протянула смотрящая на меня Лейла. — У тебя удивительная красота. Я таких не видела. И глаза, словно грозовое небо. «Ты просто красавица, Ая!» Я рассмеялась. «Это не я, а умелые руки визажистов». «Совершенно согласна», — подала веселый голос Найли. «Вы только посмотрите, какую чарующую красотку из меня сотворили! Да я женщина-вамп!» Барон Сальяр довольно потирал руки и приговаривал. «Вы достойны королевского бала, а не какого-то там академического. Поверьте, ни у кого не будет таких платьев, «Ах, бабочки мои!» — обратился он к помощницам. «Вы сделали чудо!» Наши девушки восхитительны. Он сам нам вызвал карету, и уезжали мы под его восторженные возгласы. Богини, настоящие королевны, красотки высшего света! На ступенях института среди ожидающих своей пары парней стояла и вся троица братьев Лейн. Стэн нервно ходил по ступеням. Трейс спокойно смотрел на входящих. А Нейт вглядывался в подъезжающие кареты. Едва мы вышли, как он направился ко мне. Стэн и Трейс замерли в ожидании моих сестер. Нейт приблизился, и я же отчетливо видела глубокое восхищение в его глазах. «Интересно, оно настоящее или это так подчинение действует?» «Настоящее», — шепнула мне тень. «Самое как ни на есть, как и его желание затащить нас в укромный уголок и там...» «Замолчи». Мягко перебила ее я. Не порти мое впечатление от его восторга. Нейт уже был рядом. Он аккуратно взял меня за локоть и томно шепнул на ухо. «Ты прекрасна. Никогда и нигде я не видел столь шикарных женщин. Никому тебя не отдам». Тень во мне усмехнулась на столь горячий порыв. Но когда парень крепко сжал мою руку, заставила меня выдавить тихое. «Полегче». И Нейт мгновенно расслабил пальцы. Ходили мы парами. В большом академическом зале уже было много народа. Пришедшие ранее выстраивались в два ряда, образуя коридор, который упирался в невысокую трибуну, где стояли магистры, деканы, ректор и пара, сразу привлекшая мое внимание. Судя по одежде, выправке, жестам и взглядам, это была королевская чета. Но рассмотреть их я не успела. Кожа ощутила взгляд лорда Реймонда. Тот был пристально колючим. Он скользнул по моей руке, что держала локоть Нейта, и начал стремительно темнеть. А рядом с ректором стояла леди Гайери. Заметив меня, она придвинулась ближе к Лейну. Настолько ближе, что коснулась плечом его руки. Он механически ее одернул, и женщина нахмурилась. Но лорд Реймонд не обратил на это внимания. Он продолжал смотреть на меня. Глаза стали совсем черными. Валерита приподняла подбородок и мягко взяла мужчину за локоть. В этот раз герцог не отстранился, а наоборот положил ладонь на ее пальцы. «Нейт!» — уверенно повел меня к трибуне. «А слухи-то, видимо, правда», — прошипела внутри меня тень. «Меня это не касается!» — скупо отрезала я, хотя настроение заметно испортилось. «Я не смогла для себя ничем это объяснить, кроме как нашей связью с драконом герцога». «Зря», — проворчала тень, — «я бы не доверяла декану Гайере». Она чувствует в нас соперницу. «С чего бы это?» — сомнилась я. Тень усмехнулась. «Она женщина. Вот с чего. Не надумывай». «А я и не надумываю. Нам тоже неприятно смотреть на их пару. Согласись, Валерита прекрасно выглядит. Они чудесно смотрятся вместе». «Заткнись!» — ментально прошипела я и насильно перевела взгляд настоящих в центре высших персон. Мужчина был высок, темноволос и хорош собой. Вот только взгляд его был резкий и колючий. И смотрел он на меня так, словно сканировал. Мне от этого было неудобно и хотелось скрыться в толпе стоящих ребят. Зато женщина рядом с ним показалась мне приятной. Когда мы приблизились, она тепло улыбнулась. «Добрый вечер, милое дитя», — произнесла королева приятным бархатным голосом. «Я миледи Ельси Элейн». Я не смогла сдержать ответную улыбку. А Яна Хайтерн». Представилась, вежливо приседая в реверансе и замерев, ожидая позволения поднять голову. «Встань, дитя моё!» ласково проговорила женщина. Я послушно выпрямилась и посмотрела ей в глаза. Темное, словно ночное небо, в обрамлении длинных пушистых ресниц. Женщина была притягательно хороша собой. «Я много наслышана о вас, Аяна Хайтерн», продолжала она все тем же успокаивающим мягким тоном. «Вы очень привлекательны. Настолько, что даже наш Нейт «Попал под ваше обаяние!» Сказала это и улыбнулась еще шире, лукаво глянув на парня. А тот и не думал краснеть или смущаться. Скорее, наоборот, довольно заявил. «Мимо Яны невозможно пройти. Надеюсь, что и я смогу настолько же обаять ее!» Королева беззвучно рассмеялась, но всего на пару секунд, после чего произнесла. «Наслаждайтесь праздником! Он устроен для вас!» Сказано, это было настолько тепло, что я сразу прониклась к королеве. В отличие от высшего лорда, его лицо оставалось непроницаемой маской, а взгляд продолжал пронзать меня. Он не произнес ни слова, но я коже ощущала, как он меня изучает. И дайте ему волю, он бы влез мне в голову. Нейт мягко потянул меня в сторону, за что я была ему благодарна, ускользая, наконец, от взора короля. Отходя, успела бросить взгляд на ректора. Глаза того стали совсем черными, Казалось, внутри них бушует ураган. И смотрел лорд Реймонд уже не на меня, а на Нейта. На мгновение мне почудилось, что ураган вот-вот вырвется и со всей мощью раздавит парня. Я поспешила нырнуть в толпу, утягивая Нейта за собой, и уже из-за плеч других адептов смотрела на церемонию. А по коридору приближалась следующая пара. И это были мои сестры. Я успела отметить, что они все же позволили Стэну и Трейсу проводить себя в зал. Проследив за ними до самой трибуны, я заметила, что на ней теперь стало двое хмурых мужчин. Помимо ректора, уникально потемневшим взглядом отличился магистр Райтек. Судя по сжатым губам и играющим скулам, ему совсем не нравилось, что Лейла шла за ручку с трейсом. Пары точно так же, как и мы, прошли к королевской чите, поклонились, обменялись любезностями и отошли в сторону. Вот только сестрам, в отличие от меня, король подарил благосклонную. Улыбку. Еще какое-то время в зал входили пары, потом прозвучала речь монарха, где он поздравлял всех первокурсников, желая им благополучной и плодотворной учебы. После чего грянула музыка. Адепты, кто потянулся в танцы, кто направился к фуршетным столам. Мы с Нейтом собрались закружиться в первом танце, когда к нам подошел ректор. Он уверенно протянул руку ко мне и ледяным голосом, нетерпящим возражений произнес. Адепт Нейт. «Я хотел бы пригласить вашу даму на первый танец. Надеюсь, вы не против». У Нейта лицо исказилось. И, скорее всего, он был бы против. Но тень шепнула. «Что вы, конечно!» И парень, выпуская мою руку, натянуто прошептал. «Что вы?» «Конечно, лорд, ректор». Вот только от меня не скрылось, как он сжал кулаки, а на глаза наплыла туманная дымка. «С огнем играем», — сказал я тени. «А если его ревность сломает подчинение?» «Успокойся» протянула она. «Он не сможет вырваться из нашей неволи. Он принадлежит нам. И что бы ни происходило у него внутри, не починиться он не может». И мысли о Нейте у меня тут же улетучились, потому как меня увлекли в танец, крепко прижимая к герцогскому телу. «Вам безумно идет этот нежно-серый цвет. Вы выглядите шикарно. Даже слишком!» хрипло шепнул мне Лейн с какой-то странной язвительностью в голосе от Отчего я сразу пожалела, что пошла с ним на танец. Ректор явно был не в себе. «А вам очень идет ваша спутница», — не сдержалась я. И, как я заметила, она тоже выглядит потрясающе. Мою талию прижали так, что, показалось, я сейчас дышать перестану. «Вы намекаете на леди Валериту?» — холодно поинтересовался Лейн. «Да», — хрипнула я. «Но, кажется, через пару секунд одной адепткой на балу станет меньше, если вы будете продолжать так меня сжимать». Герцог секунду помедлил, и все же ослабил хватку. Я сделала глубокий вдох и выдохнула. «Леди Гайри прекрасно. Я слышала, она ваша фаворитка!» Сказала и тут же отругала тень за подобную фривольность. «Какое мне дело до любовниц герцога?» «Насколько понимаю, вы также уже нашли себе фаворита!» Ядовито поддел меня лорд Лейн. «Что же, вы не теряли времени даром. Поздравляю, хороший выбор!» «Вы избранницы принца метите?» «Для тени это был бы хороший шанс!» У меня жар по всем венам прошел. Я лишь позволила сопроводить меня на бал, не более. И тут же снова отругал себя. «Почему я оправдываюсь? Лорд Реймонд, вам не кажется, что следить за моей личной жизнью не входит в состав ваших обязанностей?» Он глаза сузил и, не сводя взгляда с меня, хрипло прошептал. «Мне кажется, что вы забыли, кто ваш попечитель и на каких условиях я обязался помогать вам. Я привез вас сюда, чтобы вы учились». «А вы хвостом машете перед принцем!» Жар моей крови ударил в голову. «Лорд Лейн, как вы смеете!» «Так же, как и вы», — холодно подметил он, «когда решили, что можете говорить со мной о моих фаворитках». Меня словно ледяным душем окатили. Правильно, каких нечистых я ему о Валерите сказала. «Вы побледнели, насмешливо подметил ректор. «Неужели разговор о моей любовнице настолько задел вас?» «Но ведь, кажется, вы не скучаете в одиночестве?» У «Вас есть кому развлечь? Так к чему эти вопросы о Валерите?» Я вскинул на него возмущенный взгляд. «О чем вы, декан Реймонд? Меня совершенно не волнуют ваши... ваши отношения с леди Гайри. И вы правы, я не могу говорить с вами о ней. Но я бы попросила и вас не пытаться уязвить меня». Кем бы вы мне ни приходились, в ваши обязательства не входит поминутная слежка и решение о том, с кем я желаю общаться. «Общаться», — усмехнулся он. «Теперь это так называется?» Музыка все еще звучала, но я уверенно остановилась. Наш разговор стал непозволительно оскорбительным. «Извините, но я позволю себе удалиться». Я выскользнула из рук герцога и успела отшатнуться от него. «Не позволю!» — хрипло произнес он, испугав голосом проходящую мимо в танце пару. — Мы не договорили! — Нейт! — молчаливо позвала я. «помоги — Помоги! И в момент, когда ректор сделал шаг, чтобы вернуть меня в танец, между нами возник боевик. Его взгляд молчаливый и грозный говорил сам за себя. Парень встал, прикрывая меня спиной. Ректор Лейн усмехнулся. — Ну что ж, приятного вечера, леди Аяна сказал приглушенный и стремительно исчез в толпе. Ая, что произошло? Вернулся ко мне Нейт, с переживанием всматриваясь в мое лицо. Он тебя обидел? Я уныло покачала головой. Тень внутри тихо завыла, но тут же вскинулась и зло бросила. Обычный, самовлюбленный ящер. А я вздохнула и взяла Нейта за локоть. Все в порядке. Мы просто не сошлись во мнениях. И потянула парня к фуршетному столу. Больше всего мне сейчас хотелось выпить вина. И весь остальной вечер стал для меня сплошной каторгой. То ли сладкое вино ударило в голову, то ли связь с герцогским драконом на меня так действовала. Но взглядом я то и дело искала в зале ректора. Даже в танце с Нейтом скользила глазами по парам адептам и магистрам. И когда я все же находила лорда Лейна, то постоянно видела рядом декана Гайери. Она то стояла рядом, придерживая того за локоть, то сдержанно смеялась над какими-то его шутками. Несколько раз они проплывали в танце мимо нас, и в эти моменты я видел на лице женщины счастливую улыбку. И чем чаще мой взгляд находил их пару, тем игривее я поглядывал на Нейта. Он улавливал во мне перемену и отвечал нежностью. Я уже не пыталась сопротивляться, когда парень брал меня за руку и касался пальцев губами. И смеялась, когда Нейт говорил не совсем уместные шутки мне на ухо, стараясь прижаться ближе. Пару раз я успевала увидеть, как Стэн стоит рядом с Найли и пытается с ней говорить. Но сестра хмурилась и делала вид, что совершенно того не замечает, и разговоры с ним ей неинтересны. А вот Лейла то и дело меняла с партнерами. То танцуя с Трейсом, то улыбалась Райтегу. Мне казалось, что она и сама не может определиться, кто из двух парней ей больше нравится. А ухаживали оба. Оба и разом подносили ей бокалы с вином и соком. Приглашали на танцы и пытались увезти подальше от соперника. Трейс что-то постоянно говорил ей, пытаясь покорить своими знаниями. Райтек был необычайно галантен и учтив. Выбор казался невозможным. Особенно учитывая, что для Лейлы это первое ухаживание. Я про себя пожелала сестре удачи. Устав от шума и музыки, мы с Нейтом отошли в сторону. Он подал мне красное сладкое вино. Это был уже пятый или шестой бокал, и, пожалуй, я еще никогда не пила так много. Сделала глоток. Мне ощутимо стало дурно и немного пошатнуло. Нейт тут же поймал меня, обвив талию рукой и прижимая к себе. «Спасибо», — шепнула я с благодарностью и отдала Нейту свой бокал. «Пожалуй, мне уже хватит вина». Я нежно улыбнулась парню, а взглядом очередной раз скользнула по залу. ректор я увидела сразу. Он как раз танцевал очередной танец с валеритой. Но при этом я отметила, что герцог старался находиться в таком положении, чтобы взгляд его был направлен на меня. Очень тяжелый взгляд. Он медленно скользнул по мне, по Нейту и его руке, обвившей мою талию. И черты лица Реймонда заметно исказились. Что взыграло во мне в этот момент, я не знаю. Тень отметила, как уверенно Валерита прижалась к герцогу и коснулась губами его мочки и что-то шепнула ему. Драконица во мне яростно зашипела. Я обняла шею Нейта руками и, коснувшись губами его щеки, ментально произнесла: Я хочу покинуть зал. Уведи меня отсюда, Нейт. Парень ошалел от счастья. У него глаза пламенем вспыхнули. Я ощутила, как напряглось, и тут же задрожало его тело. Он, словно преданный пес потерся щекой о мое лицо и нежно проговорил. А я прогуляемся? На улице дивная ночь. Я натянуто улыбнулась, давая этим свое согласие. Нейт, не убирая руку с моей талии, начал вести меня к выходу. И как бы я ни хотела больше видеть лорда Лейна, но не сдержалась, и глазами снова нашла его в толпе. Он уже не танцевал. Взгляд его был серьезный и пристальный. Слишком пристальный. А потом на лице герцога отразилась такая ярость, что я испугалась. Он уверенно направился за нами, оставив посреди зала растерянную валериту, но не догнал. На пути у него встал король, что-то быстро сказал, и вокруг мужчин образовалась туманная дымка, после чего они оба исчезли. Но успела запомнить лицо направляющегося к нам ректора, жесткое, с глазами в которых виделся стальной блеск, и что-то мне подсказывало, что это недобрый знак. Мы с Нейтом вышли на улицу, и здесь мне стало ощутимо легче. Голова слегка кружилась от вина, но благо парень меня поддерживал. Зато дурнота пропала. Мы прошли до ближайшей беседки и там присели отдохнуть. «Ты никогда не была на балах?» — улыбнулся парень, смотря, как я обмахиваюсь ладошкой. На таких нет», — призналась я. «Я здорово устала. Ты просто выпила слишком много вина», — подметил он. И в этом я тоже была согласна. «Да, и, вероятно, мне следует направиться к себе в комнату». «Нет! Тебе необходимо подышать свежим воздухом», — посоветовал Нет. «Если хочешь, я принесу тебе холодной воды». «Не стоит», — натянуто улыбнулась я, благодарная за его переживание. «Жидкости за вечер во мне достаточно. Давай просто посидим», — нед кивнул. Противиться моей воле он не мог, хотя что-то мне подсказывало, что сидеть со мной в уютной беседке вечером он мог бы и без всякого подчинения. нед рассказывал о предыдущих балах, о том, что никогда не проводил их настолько хорошо, говорил, насколько ему приятно мое общество. Я слушала его в полухо. У меня в голове бродили мысли совсем не о Нэте. Перед мысленным взором стоял взгляд ректора. Уже не помнилось Валерита и их танцы, но лицо Лейна было таким, что я внутренне сжималась. Что произошло? Почему он вдруг так рассверепел? Но не от того же, что мы с Нейтом решили покинуть бал. Тень, — позвала я, — что ты об этом думаешь? Тень молчала, так словно спряталась куда-то в закутке магического резерва и не желала общаться. «Саботаж!» — усмехнулась я. «Вовремя!» Я сделала глубокий вдох и выдох. Нужно успокоиться. Ничего страшного не произошло. Может, я себя накручиваю? Все нормально. Но отчего тогда у меня так дрожат руки? И внутри неприятный тремор. Что-то не так. Что-то во взгляде и лице лорда-герцога меня по-настоящему испугало. И не только меня, но и тень. Настолько, что она забилась в глубину и не желает высовываться. «Домой!» — четко решила я. «Мне нужно в комнату. И там, без постоянно что-то говорящего Нейта, подумать». Я посмотрела на парня. Он рассказывал мне что-то, по его мнению, видимо, весёлое, так как улыбался и ждал моей ответной улыбки или смеха. Я не улыбнулась и не рассмеялась. Вместо этого поднялась. «Нейт, проводи меня к общежитию». Он послушно встал, подал мне локоть и вывел из беседки. Мы успели сделать лишь пару шагов, когда позади послышалось холодным, словно сталь голосом лорда Лейна. «Нейт, оставь леди Аяну и ступай в свой корпус!» Я вздрогнула, остановилась и медленно повернулась. Ректор стоял в паре шагов от нас. Туманная дымка как раз захлопывалась за его спиной. Нейт вскинул голову и с вызовом посмотрел на герцога. «Я сам решу, когда мне возвращаться в свой корпус, лорд Реймонд!» Ректор Лейн сощурился. Медленно, четко проговаривая каждое слово, проговорил. «Адептка Аяна, прикажите ему!» Холод разлился у меня по венам, ледяными иголочками расходясь по крови. «Что?» — тихо прошептала я. «Мне никто не приказывает!» — громко сказал Нейт. Глаза ректора стали злыми. «Леди яна прошепел он. «Мне повторить? Прикажите ему!» «Вот оно!» — поняла я. Именно этого взгляда я испугалась в зале. Испугалась, потому что поняла, он знает о Нейте. Попытаться вывернуться или отказаться не получилось. И я тихо, едва шевеля губами, проговорила. «Нейт, вступай в свой корпус». Парень порывисто повернулся ко мне. Я уже ментально твердо приказала. «Нейт, оставь меня. Иди в свой корпус». Парень моргнул. Отступил. Оглянулся на меня, словно в ожидании, что я передумаю. Я молчала, так как молчат перед казнью, понимая, что избежать ее не удастся. На это вздохнул и направился по аллее. Ректор стремительно подошел ко мне, ухватил за руку и больно сжал ее, привлекая меня к себе. Вокруг нас моментально образовалась темная дымка. А когда рассеялась, то мы оказались в кабинете герцога Лейна. Меня шевырнули на диван, и тут же над распростертым телом герцог навис грозным изваянием. Что вы делаете? дрожащим голосом спросила я. Что я делаю? Прорычал он. Это что вы делаете, леди Аяна? Как вы посмели!